Девятая глава. Я не умею говорить о счастье, но это не значит, что у меня его не было. Хулио Картасар. Игра в классике. Мы лежим у Линды в комнате, наше дыхание еще не успокоилось. Маленький кассетный магнитофон на прикроватной тумбочке тихо играет серфовые инструменталы на тему рождественских песен. Механические настенные часы показывают половину двенадцатого ночи. Несколько дней назад в это время я бы еще только пробирался к ней, но после пьяного откровения Мэдмэпа скрываться было бессмысленно. Этим вечером мы впервые занимались любовью так рано. Получилось не очень ловко, потому что оба старались вести себя как можно тихо. Из-за этого мы часто начинали смеяться, что в целом не способствовало процессу. «Нам надо выбраться куда-нибудь, где мы сможем побыть совсем одни», — говорю я, все еще усмехаясь. «Без соседей за стенкой?» — усмехается Линда. «Да, совсем одни». «И куда?» «Не знаю, я этим вопросом никогда не задавался. Поспрашиваю». Линда приподнимается на локтях, делает серьезное лицо и не очень похоже передразнивает меня. Приятель, Нам с моей девушкой хочется спокойно пошуметь во время секса. Не знаешь, где это можно устроить? Я притягиваю Линду к себе. Она зарывается носом мне за ухо. Нет, ну не только для этого. Хотя для этого, конечно, тоже. Только не спрашивай у Мэдмэпа, просит Линда. Он отправит нас в пещеры. В принципе, это неплохая мысль. У меня скопились отгулы. Можно дня на три. Ну уж нет. Линда снова приподнимается на локтях, Тянется к тумбочке и берет чашку со остывшим кофе. Я и так постоянно в пещере сижу. Не помню уже, когда хотя бы на ледяное поле выбиралась. Хочу небо, солнце, ветра. Линда отпивает кофе и отдает чашку мне. Я делаю глоток и ставлю чашку обратно на тумбочку. The Ventures играют Jingle Bells. Мы можем съездить в город на карнизе. Я знаю там одну гостиницу. Там тоже будут соседи, вздыхает Линда. Да, точно. Ладно, давай просто наведем справки. Линда заглядывает мне в глаза, потом рывком забирается на меня и прижимает мои руки к подушке. А пока попробуем не шуметь. Я за себя не ручаюсь, предупреждаю я. Но если не к медмепу, то к кому? Мадмэп провел выходные в пещерах, так что мне удается застать его только в понедельник утром, после летучки. Рядом, как всегда, оказывается Тамара, так что я изрядно краснею, задавая свой вопрос. А потом краснею еще больше, наблюдая, как лицо Мадмэпа растягивается в довольной усмешке. А на лице у Тамары появляется выражение из серии «Посмотрите, как вырос наш мальчик». И никому нет дела до того, что мальчику 36 лет. Я готов к очередной лавине шуток, готов огрызаться. Но мои ведут себя неожиданно благородно. Что, конечно, вдвойне подозрительно и настораживает. «Пансиона», — говорит Мадмэп. «Точно», — кивает Тамара. «Я в прошлом году там отдыхала. Сняла коттедж. Две недели блаженства за вполне приемлемую цену». «А я два года назад там был», — подхватывает медмеп. Накупался вдоволь, а потом. Стоп, прерываю я друга. Что за пансионат? Теперь уже медмеп смотрит на меня папочкой. Юноша, вы сколько работаете в лаборатории? Ну, три месяца, почти четыре. Сам ты юноша. Да. Медмеп смотрит на Тамару и печально качает головой. Эта молодежь совершенно лишена любознательности и тяги к знаниям. Ну, началось. Так я и знал, что без этого не обойдется. Ну-ну, не сердись на папочку. Принимается ворковать Тамара, потом поворачивается к медмепу и говорит строгим голосом. А ты не смей кричать на малыша. Это вредно для его неокрепшей психики. Ах, покатилась. Вздыхаю я и позорно сбегаю из редакции. Раньше я отправился бы прямиком в архив. При всей моей любви к этому бумажному мавзолею Он был самым обширным источником информации в нашем техотделе. Но архив еще не восстановили после пожара. Из-за этого нам то и дело приходится бегать к телеграфистам, а потом долго и нудно, напрягая глаза, считывать ответы с узких телеграфных лент. К сожалению, работа телеграфистов жестко регламентирована, а мне не хочется отчитываться перед Гудерианом за нецелевое использование ресурсов. Поэтому я отправляюсь на поиски другого источника информации. Он обширнее архива, но менее надежен и крайне субъективен. Остается выяснить, где сегодня трудятся старик Буханыч и Магвай. И дабы не повторять свои же ошибки, заранее продумать формулировку вопроса. Магвая и Буханыча я нахожу около конвейеров на склады снабженцев. Они ходят вдоль рядов мусора, отмечают что-то в своих накладных и метят объекты ярко-жёлтыми ярлыками. Я люблю это место. Но, несмотря на то, что в любую часть нашего филиала можно дойти за 40-50 минут, бываю здесь крайне редко. Редакционные дела, а теперь еще и отношения с Линдой, практически не оставляют мне времени на прогулки. Надо бы позвать сюда Линду, думаю я, идя вдоль неподвижных в данную минуту конвейеров. Чего тут только нет. Магазинная корзинка из частой сетки, под завязку набитая клавишами от рояля. Колесо телеги, тронутая ржавчаной патефонная труба, допотопный кассовый аппарат, деревянная лошадь с карусели, нотный пюпитер, покрашенная синей краской гиря на 15 килограмм. Я иду, изображенно осматриваясь, и чувствую себя ребенком, которого пустили на фабрику игрушек. «О, Клюв!» – замечает меня Магвай и радостно улыбается. «Привет! Привет, Пашок!» Кивает Буханыч и сразу просит «Глянь-ка, заодно вон тот руль. Есть на нем дата?» Я оглядываюсь и нахожу покрытый ржавчиной руль от велосипеда. «Не, нету, нету», — повторяет Буханыч и ставит галочку в накладной. «Ну и бог с ней, раз нету. Ты к чё тут забыл-то? Или к снабженцам?» «Да нет, вас ищу. Нам сейчас не до интервью, Клюв», — качает головой Магвай. «Вон работы сколько?» «Покадык», — кивает Буханыч. «Да я не за интервью, я просто...» «Вот, думаю, может, пару отгулов взять. Устал что-то?» Мадмэп вот советует в пансионат съездить. Буханыч толкает Магвая в бок и, довольно осклабившись, кивает на меня. Линда, видать, повезет. Оно и понятно. Тут особенно не поскрепишь». Буханыч довольно смеется. «Чем поскрепишь?» – переспрашивает Магвай. «Ох, Магвайка!» – вздыхает Буханыч. «Хороший ты парень, только думаешь не шибко быстро». Я беру с конвейера гайку и кидаю в кучу мусора между грузилами. «Ну вот зачем?» – восклицает Магвай. «Мы же там уже посчитали. А вон у Буханыча спроси, зачем?» – отвечаю я. «Да ты не ворчи», – говорит Буханыч. «Мы ж не по-злому. так ты за вас все рады, чего уж. Ну а по зубоскали-то нас хлебом не корми». «Да зубоскальцы сколько влезет. Только объясни сначала, что там с пансионатом?» «А что? Песочек там, солнышко, рыбалка». Клёв, во! Конечно, баловство одно, но иногда-то надо. А ежели с дамочкой? Ты и вообще, Цимус, я не понял, что скрипит-то? Никак не уймется магуай. Голова твоя скрипит, ворчит Буханыч. Иди вон гайки пересчитывай. Два дня спустя, ранним пятничным вечером, мы поднимаемся по громыхающему трапу тяжеловоза Дубай. Гудырян разрешил мне прогулять понедельник, И это, разумеется, беспокоит, потому что у нашего главного редактора начисто отсутствует способность к пониманию и совершению добрых дел. Но об этом я подумаю во вторник. Линда поменялась сменами с телескопом Хаблом, а ревущий медведь согласился подкинуть нас до местечка под названием Авенида, где мы сможем пересесть на пассажирский дирижабль до пансионата. Авенида — это еще один объект в пустоте. Отрезок дороги длиной в полтора километра. Асфальт, два тротуара, светофор. и клумба с вечно цветущими анимонами. Самая обычная дорога, но когда видишь ее неподвижно висящей посреди космической синевы, возникает странное ощущение, что вот-вот зазвенит будильник. На Авениде устроили перевалочную базу для дирижаблей дальнобоев. Здесь можно перекусить, поменять аккумуляторы, произвести несложный ремонт или поспать чусок другой А кроме того, пообщаться с живыми людьми. Ревущий медведь, парень, конечно, довольно нелюдимый, но после восьми часов в пустоте даже ему иногда требуется общество. «Первый раз за последние два года лечу дальше ледяного поля», — говорит Линда, пока я пытаюсь пристроить наши сумки. «Это не так просто. Дубай — грузовоз. Когда его создавали, о комфорте возможных пассажиров заботились в последнюю очередь. Я ездил в город на карнизе. Вообще, подумывал однажды взять полноценный отпуск хотя бы на две недели. И объездить тут все. Ну, пока у нас полярный не появится четвертый врач, двухнедельный отпуск мне точно никто не даст. Динамик интеркома прочищает горло и обращается к нам голосом Гризли. Уважаемые пассажиры, мы рады, что вы воспользовались нашей авиакомпанией. К вашим услугам куча ржавого барахла, два кресла и, при условии хорошего поведения, стакан кофе из моего личного термоса. Леди и джентльмены, Пожалуйста, пристегните ремни. Мы отчаливаем. Мы с Линдой переглядываемся и улыбаемся. Если честно, после той истории со спятившим от счастья Магваем, наши отношения с Гризли были слегка натянутыми. И я искренне опасался, что он под благовидным предлогом откажется взять пассажиров. Ведь по существующим правилам мы должны были связаться с рейсовым отделом или заказать пассажирский дирижабль. А это чувствительно ударило бы по нашим карманам. Но Гризли согласился сразу. Он только сказал, что нам будет не очень удобно. «Я ни разу не была на Авениде», — признается Линда. «А ты? А я вообще мало где был. Я же новичок». Дирижабль ощутимо содрогается. Где-то под дном начинают рычать моторы. Никакой звукоизоляции здесь нет. Говорить в этом шуме невозможно. Поэтому я улыбаюсь Линди и киваю на иллюминатор, которым медленно удаляются стопелять их отдела полярной области. Полет на Дубае менее интересен, чем на Ноттингхилле. В основном он просто плывет много часов подряд вдоль каменного тела столпа. Из-за своих размеров срезать путь грузовоз не может, просто не влезет в узкие проходы. Но одно замечательное место я все же увидел. Но тут не пролетал, и потому, когда в синеве определились вдруг очертания огромного кольца, я замер в восхищении. Я знал, что это такое, читал в путеводителе для новичков», видел фотографии. Но снимки не могли передать и сотую долю величия и монументальной красоты кольца Нибелунгов. Каменный монумент в форме кольца сросся одним краем с монолитом столпа и был похож на ручку древнего кубка. Чем ближе мы подлетаем, тем четче становятся барельефы, изображающие воинов всех времен и континентов. Дракономордых дракаров и морских чудовищ, железные машины и пикирующие истребители, неведомые мне механические чудовища и допотопные подводные лодки времен Первой мировой войны. Не знаю, можно ли назвать военную историю славой, и оставляю за каждым право судить об этом самому, но вся она оказалась высеченной в камне кольца небелунгов. Кольцо такое огромное, что гигантская туша Дубая проходит в него словно арбузное семечко в гимнастический обруч. Я успеваю заметить высеченного в камне бородатого колосса, замахнувшегося суковатой дубинкой. За его спиной могучий дредноут вспахивает морскую волну, из которой, в свою очередь, недовольно скалится реликтовый ящер. Линда сжимает мою ладонь, прижавшись лицом к стеклу иллюминатора. Я хочу сказать хоть что-нибудь. Но не нахожу слов. Да и громкоголосый мотор Дубая заглушает все звуки. Линда оглядывается, мгновение смотрит на меня, потом снова отворачивается к иллюминатору и выдыхает на стекло. Ее палец скользит по запотевшей поверхности, рисуя три восклицательных знака. Авенида оказывается довольно невзрачной локацией. Ночное шоссе где-то между городами. Вероятно, под солнцем она смотрелась бы иначе, но здесь, в пустоте, не бывает солнца. Прямо на проезжей части техотдел построил длинное одноэтажное здание. Тут и гостиница, и ремонтная мастерская, и дорожное кафе. На крыше здания небольшой маяк и два захвата для дирижаблей. У «Авениды» нет собственных причалов. Корабли швартуются к захватам и висят по обе стороны локации, как баллоны катамарана. Мы берём свои сумки и спускаемся по жутковато дрожащему трапу, переброшенному прямо над пустотой. Гризли салютуют нам из окна, и люк медленно закрывается. Грузный Дубай с лязгом отдает швартовы и начинает удаляться. Уплывающие в пустоту дирижабли — зрелище, которое никогда не приестся. «Эй, привет!» Из здания выглядывает девушка в джинсовом комбинезоне поверх оранжевой майки. «Привет!» — отвечаю я. «Вы на пассажирский?» «Угу. Он задерживается. Пойдемте поужинайте с нами». Я беру Линду за руку и веду к зданию. Девушка приветливо улыбается. «Меня зовут Женя. Сегодня я старшая смены». «Очень приятно. Это Линда, а я Павел». «Здорово. Надеюсь, вы голодный». Девушка отходит в сторону, давая нам пройти. «У нас тут скромно, но переждать пару часов можно». Внутри здания разделено несколькими низкими фанерными перегородками, так что стоя можно увидеть, что творится за каждой из них. Приятно пахнет горячим железом и свежим кофе. Тихо стучит Christmas Lights Coldplay. За одной из перегородок установлены верстаки и различные станки. За другой – две двухъярусные кровати. Женя проводит нас туда, где стоит шкаф с микроволновкой, разнокалиберной посудой и небольшой кофеваркой, и круглый стол. За ним уже сидят двое – белобрысый подросток, которого Женя представляет как Фузи, и длинный мужчина – Дастин. по прозвищу Дью. «Полярники», — уважительно кивает Дью, когда мы представляемся. «Сурово у вас там, я бы не смог». Мы с Линдой, не сговариваясь, молчим о том, что самим нам в суровых условиях приходится бывать редко. Благо никто, похоже, не собирается продолжать эту тему. Я принимаюсь расспрашивать новых знакомых об их работе. Оказывается, дежурные по Авениде также дежурят на другой локации — Железном Кургане. Три бригады меняются раз в две недели. Одна отправляется на отдых в город на карнизе, две другие на дежурство. «На Кургане скучно», — признается Фузи. «Никто не летает. Так, иногда только. А тут перекрёсток». Женя выставляет перед нами тарелки с дымящимися макаронами по-флотски. «Чем богаты?» — кивает Дью. «А часто дирижабли швартуются?» — спрашиваю я. «Ну раз в день точно, бывает и чаще», — с охотой рассказывает Фузи. «Вот сегодня, смотрите, Дубай был, потом скоро Пассажирский утесов за вами приедет, а вечером еще Почтовик, тоже до пансионата». Оживленно. «Угу, но так редко бывает». Мы набрасываемся на макароны и временно замолкаем. На электрической плитке начинает закипать пузатый чайник. «Я хочу многое узнать про жизнь на Вениде и собираюсь уже задать вопрос, как с улицы доносится непривычный звук. Я не сразу понимаю, что это, А когда понимаю, с удивлением смотрю на дежурных. «Это что, собака?» «Угу», – певает «Их тут три. Прямо вместе с Авенидой и появились. Это радар Лайт. Еще есть хвост и напарник». «Радар дирижабли издалека видит», – хвосты Фузя. «Наверное, утесов идет. Мы торопливо доедаем и выходим на улицу. Впрочем, проходит еще минут 15, прежде чем утесов швартуется у Авениды. У радара... мелкого рыжего пса невнятной породы и, правда, поразительное зрение. Пассажирский дирижабль – точная копия Ноттенхилла, сбросив скорость, приближается к авиниде, словно сюрреалистическая рыба. Кто-то нарисовал на носу огромный глаз и плотно сжатые губы, а на боку плавники. Ребра жесткости создают видимость чешуи. Мы прощаемся с нашими новыми знакомыми и поднимаемся по дрожащему трапу. Люк с нарисованным плавником медленно открывается нам навстречу. Я оборачиваюсь. Женя, Фузи и Дью машут нам на прощание. Радар, пару раз махнув хвостом, поворачивается и гордо убегает по своим собачьим делам. Снисходить до прощания с нами он не намерен. Полет от Авениды до пансионата длится немногим дольше трех часов. Где-то на полпути начинают работать компьютеры, И пилот запускает на встроенном в стену экране бойцовую рыбку. Линда каким-то образом умудрилась прожить до 34 лет, не увидев этот черно-белый шедевр Фрэнсиса Кополы, И теперь наверстывает упущенное, крепко вцепившись мне в руку. Я вижу рыбку в третий или четвертый раз. Но хуже он от этого не стал. Через проход от нас и на два ряда впереди летит семья с двумя детьми-подростками. Как только включается экран, Отец что-то с улыбкой шепчет детям, после чего достает старенький смартфон. Детишки принимают его едва ли не с религиозным благоговением и вскоре уже играют в «Принца Персии». С такими лицами словно приобщаются великого таинства. Судя по всему, оба паренька, а младший совершенно точно, родились уже здесь, в мире лаборатории счастья. В одной из областей, где, как и у нас, не действуют компьютеры, Отец, наверное, приобрел смартфон специально для этой поездки, ведь мобильные телефоны в лаборатории счастья не используются. Я со смешанным чувством наблюдаю за происходящим. То, что менее полугода назад воспринималось мной как естественная и неотъемлемая часть жизни, для этих пацанят чудо. Я задумываюсь было о том, как много из того, что окружает нас, мы походя списываем в утиль обыденности. Но в этот момент Линда крепко сжимает мою руку, и я возвращаюсь к фильму. Банда хулиганов дождалась встречи с персонажами Дилана и Рурка, и вставший на дыбы мотоцикл уже летит вперед. Но следя за перипетиями кополовских персонажей, я продолжаю думать о своем. С чудо-примитивной игры на экране смартфона мои мысли странным образом перелетают к теме кино и времени. Точнее, тема, конечно, куда шире, Я думаю, что здесь не существует понятия «премьера». Сегодня среди мусора находят кополовскую бойцовую рыбку, завтра однажды в Ирландии, а послезавтра люмьеровский прибытие поезда. И словно шелуха с высохшей сосны отпадают такие понятия, как устаревшие спецэффекты, несоответствие моменту, мода и так далее. Остаются простые вещи, фильмы, которые нравятся, и фильмы, которые не нравятся. Я хочу поделиться этими мыслями с Линдой, но Коппола отправил своих героев в прогулку по ночному городу, и не мне перебивать его в такой момент. Линда обнимает мою руку и кладет голову мне на плечо. Я откидываюсь в кресле и смотрю фильм, который мне нравится. Да? Может соскучился по вас? Вернулся, чтобы повидаться с вами. Яркий свет солнца врывается в иллюминаторы Утесова. Так неожиданно, что на мгновение я зажмуриваюсь, и солнечные блики весело танцуют на обратной стороне моих век. Кто-то из мальчишек восхищенно бормочет. «Ух ты!» Я открываю глаза, поворачиваюсь к иллюминатору и вижу океан. Бескрайний, темно-синий, не знающий покоя. Словно кто-то плеснул разбавленные молоком чернила в чашу горизонта. Белые барашки на вершинах волн, треугольники парусов, И небо, дышащее теплом. А под ним, там и тут, сотнями светлые проблески отмелей, похожие на спины огромных животных, греющихся у поверхности. Так мне кажется до тех пор, пока одна из отмелей не начинает двигаться. Она делает неполный круг и скрывается в глубине. «Смотрите», — говорит мужчина детям, — «это желтые киты». «Такие большие!» Восклицает младший. «Огромные?» – кивает отец, «но совершенно безобидные». Я усмехаюсь. Оказывается, это не отмели похожи на спины животных. Это желтые киты греются у поверхности и похожи на отмели. Мигрирующие стада морских великанов. Я читал о них, видел фотографии и все равно, увидев воочию, не узнал. Моя рука дергается к сумке, на дне которой спрятан фотоаппарат. Но Линда накрывает мою ладонь и шепчет, «Просто смотри, ты в отпуске». Пансионат – это большое здание в колониальном стиле и три десятка бунгало с самого разного калибра, построенных на вытянутом архипелаге островков. Нам с Линдой достается не только собственное уединенное бунгало, спрятавшееся от солнечных лучей под разлапистой широколиственной пальмой, но и собственный островок, На то, чтобы обойти его по берегу, хватает 20 минут. Но нам, пещерным людям, вполне хватает и этого. К тому же мы, наконец, одни. Мы много болтаем, ни о чем и обо всем сразу. Загораем, пьем странные тропические коктейли, занимаемся любовью прямо на пляже, шумим в свое удовольствие, купаемся и снова шумим. Два дня выходных пролетают словно одно мгновение, словно накатившая и тут же ушедшая волна. И все же я не могу сказать, что время пролетело незаметно. Быстро? Да. Незаметно? Нет. Каждое мгновение отложено в фотоальбомы памяти, подписано и обведено разноцветными фломастерами. Цветастая птица, похожая на плод страстной любви попугая Иудода, будившая нас каждое утро. Обнаженная спина Линды в каплях воды. Взлетающий хвост желтого кита в каких-то десяти метрах от нашего пляжа. Мои тщетные попытки удержаться на доске виндсерфинга. Смех Линды, когда я в очередной раз выплываю с под накрывшего меня паруса. Волан бадминтона, принесенный набежавшей волной. Тщетные попытки избавиться от песка в постели. Пальцы Линды, вцепившиеся мне в плечи. И ослепительные, багряные, самые прекрасные закаты во всех вселенных, когда небо бережно передает солнце расплавленному океану. Такие вещи трудно не заметить, еще труднее забыть. И все же два дня — это только два дня. 48 часов счастья. Ранним вечером понедельника мы возвращаемся к родным стапелям Полярной области. Нас снова подхватил на авениде Гризли. Линда дремлет, положив голову мне на плечо. Ей сразу с корабля на суточное дежурство. Мне бы тоже стоило поспать, ведь меня ждут в редакции. Но сна ни в одном глазу. Я смотрю в пустоту, раскрашенную яркими точками локаций и объектов тут и там. А вижу... набегающие волны и теплый песок. Но вот одна из точек становится ярче остальных. Наш маяк зовет блудных детей домой. Мы возвращаемся из лучшего отпуска за всю мою жизнь в лучший дом, где нас ждет любимая работа, друзья и необходимость соблюдать тишину. Но моя память хранит еще кое-что. Теперь я точно знаю, как звучит Линда, когда никто не может нас услышать. Я же сказал, лучший отпуск.